Hora sexta. 12:00. Поднимаясь из глубины, магма претерпевает значительное уменьшение давления. Например, на глубине 20 метров давление составляет 300 мегапаскалей или 3000 атмосфер. Столь сильное изменение давления оказывает огромное влияние на физические характеристики и истечение магмы. Энциклопедия вулканов. На улице Амплиата ждал Паланкин и восемь рабов в таких же красных туниках, что и у привратника с управляющим. Завидев хозяина, рабы проворно подхватились, но Амплиат прошел мимо, не обратив внимания ни на них, ни на небольшую толпу просителей. Те, несмотря на праздничный день, сгрудились в тени у противоположной стены. И теперь принялись нестройным хором выкликать имя богача. Мы пойдем пешком, сказал амплиат и направился вверх по склону в сторону перекрестка. Он шагал все так же стремительно, как и в доме, а Или следовал за ним по пятам. Стоял полдень, воздух, казалось, готов был вскипеть, дороги опустели, Немногочисленные пешеходы при приближении амплиата соскакивали в водосточные желоба либо отступали в уличные лавки. Амплиат негромко напевал себе под нос, время от времени отвечая кивком на чьё-нибудь приветствие. Через некоторое время акварий, оглянувшись, обнаружил, что за ними следует свита, которая сделала бы честь и сенатору. Первыми на благоразумном расстоянии шествовали рабы с носилками, а за ними беспорядочно тянулись просители, удрученные и уставшие. Они с самого рассвета выплясывали и так и эдак, стараясь привлечь внимание великого человека, но понимали, что их ожидает разочарование. На половине пути к Везувиевым вратам акварий отсчитал три квартала, амплиат свернул направо, пересек улицу и открыл небольшую деревянную дверь в стене. Он положил руку на плечо Аттиле и подтолкнул того ко входу, и от этого прикосновения Аттиле невольно содрогнулся. Он вспомнил страстное предостережение Карелии: "Не позволяй, чтобы он поймал тебя в ловушку, как поймал всех нас". Когда Амплиат отпустил аквариа, тот сразу почувствовал себя лучше. Омляд запер дверь, а Тилли, оглядевшись, обнаружил, что они находятся на большой пустой стройплощадке, занимающей большую часть квартала. Слева находилась кирпичная стена, увенчанная покатой крышей из красной черепицы, сюда выходили зады каких-то лавок с высокими деревянными воротами в середине. Справа Выселись новые здания, уже почти достроенные, с большими современными окнами, глядящими на груды булыжников и чахлый кустарник. Прямо под окнами был выкопан прямоугольный бассейн. Амплят, подбоченившись, наблюдал за реакцией аквария. Итак, что, по-твоему, я строю? Даю одну попытку. Термы. Верно. И что ты скажешь? Впечатляет, отозвался Аттили и не покровил душой. Это было как минимум не хуже того, что строилось в Риме в течение последних десяти лет. Кирпичная кладка и колонны были выполнены необычайно качественно. Вокруг царило ощущение безмятежности, простор, покой, свет. Высокие окна были обращены на юго-запад, чтобы использовать свет после полуденного солнца, его лучи как раз начали проникать вовнутрь. Поздравляю. Нам пришлось снести почти целый квартал, чтобы расчистить место для них, сказал амплярд. Это вызвало много нареканий, но дело того стоило. Это будут лучшие бани за пределами Рима и самые современные в этих краях. Он с гордостью огляделся вокруг. Мы, конечно, провинциалы, но если мы хорошенько помозгуем, то можем показать всяким столичным шишкам из Рима пару интересных штуковин. Амплиат сложил ладони рупором и позвал: "Януарий!" С противоположной стороны двора кто-то отозвался, и на верхней площадке лестницы показался высокий мужчина узнав хозяина, он быстро сбежал по ступеням и пересек двор, отряхивая руки об тунику и кланяясь на ходу. Януарий, это мой друг, акварий Августы. Он работает на императора. Счастлив познакомиться, сказал Януарий и поклонился Аттилию. Януарий один из моих зодчих. Где сейчас, ребята? В бараках, господин У января сделалось испуганное лицо, как будто его увечили в лености. Поскольку сегодня праздник, забудь про праздник, они нужны нам немедленно. Сколько ты сказал, тебе нужен человек — Десять? — Лучше возьми дюжину. Январий Вели прислать сюда дюжину самых сильных наших рабочих. Пусть возьмут с собой еду и питье на день. Что еще тебе нужно? Известь Начал оттили пути Алану. В общем, все это добро: строевой лес, кирпичи, факелы, не забудь про факелы. Дай аквариуму все, что ему нужно. Да. Тебе ведь еще понадобится транспорт, верно? Пара упряжек валов». Я их уже нанял. Возьми лучше моих. Спасибо не нужно. Инженеру начало становиться как-то не по себе от щедрости амплиата. Начинается все с подарка, потом подарок превращается в заем, а потом заем превращается в неподъемный долг. Несомненно, именно так попидий и лишился своего дома. Да, этот город так и кишит дельцами. Оттиль посмотрел на небо. Сейчас полдень. Валы должно быть уже прибыли в порт. Там их ждет раб с нашими инструментами. А у кого ты их нанял? У бакула. У бакула. У этого вора и пьянчушки мои волы лучше. Позволь мне, по крайней мере, переговорить с ним. Ты получишь изрядную скидку. Оттили, пожал плечами. Как тебе угодно. Угодно. Януарий, приведи людей из бараков и пошли мальчишку в порт. Пусть пригонят повозки аквария сюда для погрузки. «А Пока они вернутся, аквари, я покажу тебе нашу стройку. И его рука снова легла на плечо от Аттиле. «Пойдем». Бани это не роскошь. Бани это краеугольный камень цивилизации. Бани это то, что возвышает даже последнего из римских граждан над варваром с волосатым задом, как бы этот варвар ни был богат. Бани прививают человеку тройную добродетель: чистоты, здоровья и распорядка в жизни. Именно ради того, чтобы дать воду баням, были возведены первые акведуки. Именно бани распространили римский дух на просторах Европы, Африки и Азии столь же эффективно, как и римские легионы. И благодаря им человек может быть уверен, что в каком бы из городов огромной империи он не оказался, он непременно обнаружит там эту драгоценную частичку дома. Собственно, именно к этому сводилась суть речи амплиата, которую он держал, показывая Тилею пустой каркас своей мечты. Комнаты пока что не были обставлены, и в помещении сильно пахло свежей краской и штукатуркой. Их шаги гулко разносились по небольшим кабинкам и гимнастическим залам, устроенным в главной части здания. Она уже была расписана фресками. Пейзажи Нила в изобилии украшенные греющимися на солнце крокодилами, перемежались с сценами из жизни богов. Тритон плыл рядом с органавтами и вел их в безопасную гавань. Нептун превращал своего сына в лебедя. Герсей спасал Андромеду от морского чудовища, намеревающегося сожрать эфиопскую царевну. Бассейн в калдариуме мог вместить двадцать восемь посетителей одновременно. Купающиеся, лёжа на спине и глядя на сапфировый потолок, освещенный пятью сотнями ламп и разукрашенный изображениями всех обитателей моря, сколько их ни есть, приспокойно могли воображать, будто находятся в подводном гроте. Чтобы добиться угодно его сердцу роскоши, амплиат использовал самые современные технические достижения, наилучшие материалы и искуснейших ремесленников Рима. В купол лакониума парильного отделения были вставлены неаполитанские стекла в палец с толщиной Полы, стены и потолки были полыми, и в бане была устроена мощная печь, способная нагреть эти полости настолько, что купальщики исходили бы потом даже если на улице лежал бы снег. Здание было построено с таким расчетом, чтобы выдержать землетрясение. Вся водопроводная арматура трубы, решетки, вентили, краны, запорные краны, насадки душа, даже ручки для смыва в отхожем месте все было из латуни. Унитазы были сделаны из фригийского мрамора с подлокотниками, вырезанными в виде дельфинов и химер. Холодная и горячая вода. Цивилизация Аттили невольно восхитился дальновидностью этого человека. Амплиат с такой гордостью демонстрировал ему свое детище, как будто рассчитывал на крупные финансовые вложения с его стороны. По правде сказать, если бы у аквария было хоть что-нибудь, если бы он не отослал почти все жалование в Рим матери и сестре, он вполне мог бы отдать амплиату последние деньги. Ему никогда еще не встречался человек, обладающий таким даром убеждения, как Нумерий Поппиди Амплиат. И когда вы планируете закончить? Пожалуй, через месяц. Мне еще нужно привлечь к делу плотников, сделать полки, кое-какие шкафы. Еще я подумываю настелить деревянные полы в раздевалке. Наверное, возьму для этого сосну. Не надо сказала Тилий: "Возьми лучше ольху". "Ольху? А почему?" "Она не гниет от воды. Я бы использовал сосну или, может, кипарис для заслонок. Но нужно брать сосну из хорошо освещенных низин, и ни в коем случае не с гор, особенно в заведении такого класса. А что бы ты еще посоветовал?" Используй только древесину, заготовленную осенью, и ни в коем случае не весной. Весной деревья беременны, и древесина их слаба. Для скреп нужно брать хорошо высушенную оливу. ее хватит на столетие. Но ты, наверное, и сам все это знаешь. Отнюдь. Да, правда. Я много строю, но я никогда особо не разбирался ни в дереве, ни в камне. В чем я разбираюсь? Так это в деньгах. Деньги хороши тем, что не зависят от сезона. Они плодоносят в любое время года. Амплиат расхохотался над собственной шуткой и повернулся, чтобы взглянуть на Аквария. Его внимательный взгляд почему-то внушал Ателию беспокойство. Он постоянно перемещался, как будто Амплиат непрерывно осматривал собеседника с головы до ног. И Ателия подумал: Нет, ты разбираешься не в деньгах, а в людях, в их сильных и слабых сторонах, в том, кого лучше умаслить, а кого припугнуть. А ты, аквари, спокойно поинтересовал сам плеад, в чем разбираешься ты? В воде. Что ж, это тоже важно. Вода не менее ценна, чем деньги, если не более. Что вправду? Тогда почему я не богач? Возможно, ты им еще будешь. Амплиат произнес это непринужденно, как бы между прочим, и позволил реплике миг зависнуть в воздухе, прежде чем продолжил. Акварий. Ты никогда не задумывался над тем, как занятно устроен мир. Когда эти бани заработают, я наживу на них состояние, а потом пущу его в ход, чтобы нажить еще одно состояние, и еще... Но без твоего акведука я никогда не смог бы построить свои бани. Однако, а ведь это мысль. Без отеля нет тамплята. Все правильно, только акведук не мой. Его построил не я, а император. Да, верно. И обошлось это по два миллиона за каждую милю. Незабвенный покойный Август. Существовал ли когда-либо на свете человек, больше заслуживающий обожествления? Лично я ценю божественного Августа, куда выше Юпитера, и молюсь ему каждый день. Амплиот принюхался. От этой краски у меня уже заболела голова. Пошли. Я лучше покажу тебе, что я собираюсь устроить на этом участке. И они двинулись обратно. Теперь через большие открытые окна лились потоки солнечного света, фрески на противоположной стене заиграли красками, и боги казались совсем живыми, и все таки что-то невольно наводило на мысль, будто пустые комнаты населены призраками, то ли их дремотная неподвижность, то ли пыль, плавающая в столбах света, то ли воркование голубей на строительной площадке. Один голубь, похоже, залетел в лакониум и теперь никак не мог найти дорогу назад. Хлопанье крыльев под куполом раздалось так внезапно, что у инженера екнуло сердце. Пронизанный светом воздух двора от жары казался почти что твердым, словно стекло, но амплиад словно не замечал этого. Он легко взобрался по открытой лестнице и ступил на небольшую плоскую крышу. Оттуда открывался прекрасный вид на его маленькое царство. Амплиат принялся расписывать, какой замечательный здесь будет двор. Он сообщил, что собирается засадить его платанами, чтобы те давали тень. Он рассказал про эксперименты с подогревом воды для открытого бассейна. Он похлопал по каменному парапету. Вот моя первая собственность. Я купил этот участок семнадцать лет назад. Если я тебе скажу, какие копейки я за него заплатил, ты просто не поверишь. Но имей в виду, после землетрясения тут почти ничего не осталось, разве что стены. Мне тогда было двадцать восемь лет. Это были самые счастливые дни в моей жизни. Я чинил, сдавал в аренду, покупал, опять сдавал в аренду. Некоторые из этих старых домов времен республики были огромны. Я разделил их на части и поселил в них по десять семей. С тех самых пор я и тружусь на этом поприще. Знаешь, что я тебе скажу, друг мой? Нет более надежного вложения капитала, чем собственность в Помпеях. Он прихлопнул муху, севшую ему на шею, и оглядел раздавленное тельце потом выбросил оттили представил каким амплиат был в молодости жестокий энергичный беспощадный это тогда попедия освободил тебя амплиат искоса взглянул на аквария. как он не старался держаться приветливо и любезно глаза его выдавали если ты думал оскорбить меня этим акварией то можешь больше не пытаться Всем известно, что Нумерий попиди амплиа рождён рабом, и что он этого не стыдится. Да, я получил свободу. Я был освобожден по завещанию моего хозяина, когда мне было двадцать лет. Луци, его сын, ты только что видел его, сделал меня своим управителем. В те времена я при случае взыскивал долги для одного старого ростовщика по имени Юкунд, и он многому меня научил. Но я никогда бы не разбогател, если бы не землетрясение. Богач с нежностью посмотрел в сторону Везувия, голос его смягчился. Одним февральским утром оно пришло со стороны горы, словно порыв подземного ветра. Я видел, как оно приближается, как качаются деревья. И когда оно прошло, город лежал в руинах. И уже не имело значения, кто был рожден рабом, а кто свободным. Город опустел. Можно было часами бродить по улицам и не встретить ни единой живой души, только трупы. И кто же руководил восстановлением города? Никто. Это-то и было самым позорным. Все богачи тут же сбежали в свои сельские поместья. Они были убеждены, что за первым землетрясением последует второе. И даже попидий. Попидий в первую очередь. Он заламывал руки и скулил: «Ах, "Ахампляат! Боги покинули нас. Ах, Ахампляат! Боги покарали нас". Боги. Нет, но надо же такое сказать, а? Можно подумать, богам есть хоть какое-то дело до того, как мы живем и кого мы трахаем. Да ведь землетрясение в компании, такая же обычная вещь, как горячие источники и летние засухи. Конечно же, когда они увидели, что им больше ничего не грозит, они приползли обратно, но к тому времени тут многое изменилось. Сальве Гаудинум! Да здравствует прибыль. Вот девиз новых Помпей. Его здесь можно видеть повсюду. «Лукрум рум Прибыль вот радость, Не деньги заметь. Деньги может получить в наследство любой дурак, прибыль, чтобы ее получить, нужно настоящее искусство. Амплиат сплюнул через невысокую стену вниз на улицу. Лоуцей Попидий, каким искусством он владеет? Он может пить холодную воду и мочиться горячей. Вот и все его таланты. А вот ты похожа. У оттели снова возникло чувство, что его оценивают человек способный. Ты напоминаешь мне меня в молодости. Я мог бы найти тебе применение. Применение? Да хотя бы в этих самых банях для начала. Здесь пригодился бы человек, который разбирается в воде. Я мог бы включить тебя в дело, в благодарность за твой совет, дать долю в прибыли. Аттили улыбнулся и покачал головой. Да нет, вряд ли. Амплиат улыбнулся в ответ. А, ты хочешь поторговаться. Я ценю это свойство. Отлично. Предлагаю еще долю в собственности. Спасибо, но нет. Я польщён твоим предложением, но наша семья уже больше сотни лет работает на имперских акведуках. Я родился для работы аквария и умру на этой работе. А почему бы это не совместить? Это как? Ты можешь возглавлять акведук и в то же время быть моим советником. Никто ничего и не узнает. Оттили повнимательнее присмотрелся к энергичному коварному лицу богача. Когда бы ни его деньги, энергичность и жажда власти, он был бы обычайшим провинциальным мошенником. Нет, холодно произнес инженер. Об этом не может быть и речи. Должно быть на лице его все таки отразилось презрение, потому что амплиат мгновенно пошел на попятную. Да, ты прав. — кивнул он. — Давай забудем об этом разговоре. Я временами бываю слишком резок и не всегда успеваю всесторонне обдумать собственные идеи. И в результате, например, казни Шараба, прежде чем выясняется, что он говорил правду, Амплят ухмыльнулся и ткнул Ватиля пальцем в самую точку. Ну а как можно ожидать, чтобы человек вроде меня умел себя вести? Будь ты хоть первым богачом в империи, ты же от этого еще не станешь аристократом, верно? Ты можешь думать, будто подражаешь знати, будто достиг какого-то шейка, а потом оказывается, что ты превратился в чудовище. Небось Карелия именно так меня и называла чудовищем. А Экзомний, не подумав, выпалил от Тилий. С ним у тебя тоже был договор, о котором никто не знал. Улыбка амплята даже не дрогнула. С улицы донесся грохот тяжелых деревянных колес по камню. Ну-ка, похоже, это едут твои повозки. Давай спустимся и встретим их. Можно было подумать, будто этот разговор так и не состоялся. Амплиат, снова принявшийся напевать себе под нос, пересек засыпанный битым камнем двор и распахнул тяжелые ворота. Политий, низко поклонившись, завел во двор первую упряжку валов, Вторую завел какой-то незнакомый оттилею человек. Ещё двое сидели в пустой повозке, свесив ноги за борт. Завидев амплиата, они тут же соскочили и остановились почтительно потупив взгляд. Отлично проделано, ребята, сказал амплиат. Я прослежу, чтобы вас вознаградили за работу в праздник. Но случилось чрезвычайное происшествие. Мы должны объединить наши усилия и починить акведук ради общего блага. Я верно говорю Акварий?» Он ущипнул ближайшего рабочего за щеку. Вы поступаете в распоряжение Аквария». Служите ему хорошо. Акварий, можешь брать все, что тебе нужно. Во дворе есть все. Только факелы в кладовой. Могу ли я еще чем-нибудь помочь тебе? Амплиат явно не терпелось уйти. Я составлю опись всего, что мы возьмем», — официальным тоном произнес Аттили. Тебе возместят расходы. В том нет нужды. Впрочем, как желаешь. Я не хочу, чтобы меня потом обвиняли, будто я пытался тебя подкупить. Он расхохотался и снова ткнул в инженера пальцем. Я бы остался и сам помог тебе все погрузить. Никто еще не мог сказать, что ну мери попиди амплят, боится испачкать ручки. Но ты же сам знаешь, у меня дела. Мы сегодня из-за праздника обедали рано, и было бы невежливо с моей стороны заставлять всех этих благородных господ ждать. Он протянул руку. Удачи тебе, акварий. Оттили ответил на рукопожатие. Рука богача была сухой и крепкой, и такой же мозолистой, как его собственные. Он кивнул. Спасибо. Амплиат проворчал нечто неразборчивое и отвернулся. На улочке его дожидался Поланкин, и на этот раз богач уселся в него. Рабы мгновенно заняли свои места по четыре с каждой стороны. По знаку амплуа они подняли обитые латунью шесты сперва на уровень пояса, а потом, потом,скривившись от напряжения, на высоту плеч. Их господин развалился на подушках, устремив взор куда-то вдаль и размышляя о чём-то своем, Он протянул руку и опустил занавеску. Аттиль некоторое время стоял в воротах и смотрел ему вслед темно красный паланкин, поворачиваясь, плыл вниз по улице, а грубка просителей устало плелась следом. Потом Аттиль вернулся во двор. Здесь и вправду было все, как и обещал амплиат, и на время Аттиль забыл обо всем. Возня с привычными материалами успокаивала. Здесь были увесистые кирпичи, как раз такого размера, чтобы удобно лечь в мужскую ладонь. Они звонко постукивали друг об дружку, когда их складывали штабелем в повозку. Были и корзины с рыхлым красным путяаланумом, куда более тяжелым и плотным, чем это казалось на вид. Доски гладко обтесанные, нагретые солнцем, грели его щеку, когда от нес их через двор. Последние шла известь в круглых глиняных амфорах. Их трудно было ухватывать и грузить в повозку. Оттиль работал наравне с прочими, и наконец-то у него возникло ощущение, что дело движется. Несомненно, амплиат человек жестокий, безжалостный, и одни боги знают какой еще, но заготовленные им материалы хороши и в честных руках вполне способны послужить общему благу. Оттили просил шесть амфор извести, но когда дошло до дела, он решил взять дюжину и соответственно увеличил число корзин с путя алланумам до 12. Ему не хотелось в случае чего возвращаться к амплуа и просить еще. Лучше уж вернуть то, что останется. Инженер пошел в баню поискать факелы и обнаружил их в самой большой кладовой. Даже факелы и те здесь были наилучшего качества плотно свернутая кудель, пропитанная смолой, крепкие деревянные ручки, обмотанные веревками. Рядом с ними стояли открытые деревянные ящики с масляными лампами, по большей части терракотовыми, но встречались и медные и со свечами. Свечей хватило бы на освещение большого храма. Качество, как приговаривал амплиат, с качеством не поспоришь. Да, тут и вправду собрались устроить роскошнейшее заведение. Это будут лучшие бани за пределами Рима. Внезапно оттила одолела любопытство, и он с охапкой факелов в руках заглянул в некоторые из соседних кладовых. В одной стопками были сложены полотенца, в другой стояли кувшины с ароматическими маслами для массажа, В хранились свинцовые гири, мотки веревок и кожаные мечи. Все лежало наготове и ждало, когда этим кто-то воспользуется. Не хватало лишь болтающих потеющих посетителей, чтобы бани ожили. Ну и воды, конечно. Оттиль посмотрел сквозь открытую дверь на анфиладу комнат. Да, воды здесь потребуется много. Четыре или пять бассейнов души, смыв в туалетах парильня, бесплатно, как ведукам подключались лишь общественные сооружения наподобие тех же питьевых фонтанов. Это был подарок императора народу, но частные бани вроде этой должны были выкладывать заводу очень немалые деньги. И если амплиат делает деньги на том, что покупает большие имения, делит их на части и сдает в наём, То он должен в сумме расходовать огромное количество воды. Интересно, сколько же он за нее платит. Когда оттили вернется в Мизены и наведет хоть какой-то порядок в документах оставшихся после экзомнея, можно будет выяснить и это тоже. Возможно, ампляр не платит вообще ничего. Инженер остановился посреди гулкой, залитой солнцем бани, прислушиваясь к воркованию голубей и пытаясь осмыслить посетившую его мысль. Как ведуки всегда открывали простор коррупции. крестьяне самовольно отводили воду на свои поля, граждане прокладывали лишнюю трубу и платили водяному инспектору, чтобы тот закрывал на это глаза. Общественные работы поручались частным лицам, а потом оплачивались, в том числе и те, которые были выполнены только на словах. Материалы постоянно пропадали, а Тилли подозревал, что рыба загнила с головы. Поговаривали будто даже отсыли Авиола, сам смотритель акведуков, требует себе отчисления от взяток. Сам Аттили никогда ничего такого не делал. Но честный человек редкость в Риме, если честный, значит дурак. От размышлений его отвлекли руки, занывшие под тяжестью факелов. Оттиль вышел наружу и свалил факелы в повозку, а потом прислонился к повозке и снова задумался. Большая часть людей-амплиата уже прибыла, погрузка завершилась, и теперь они устроились в тенечке, ожидая распоряжений. Валы безмятежно стояли, помахивая хвостами и изредка встряхивали головами, отгоняя роящихся мух. А что, если счета августые, ну те, которые хранятся в писцине Мирабелис, пребывают в таком беспорядке именно потому, что они подделаны? Оттиль посмотрел на безоблачное небо, солнце миновало зенит. Бекко и Карвине уже должны добраться до Беллина. Возможно, они даже уже опустили заслонки, и скоро вода вытечет из августы. Да, время поджимает. Инженер принял решение. Он кивком подозвал политя. Сходи в баню, велел он, и принеси еще дюжину факелов, дюжину ламп и кувшин оливкового масла и моток веревки, но не больше. Когда погрузишь это все...» Бери повозки и людей и отправляйся к зданию резервуара, тому, что возле Везувиевых врат и жди меня там. Коракс уже скоро должен будет вернуться. Да, и пока будешь ждать, попробуй купить какой-нибудь еды для нас. Инженер протянул рабу свою сумку. Здесь деньги. Пригляди за ними. Я скоро подойду. Он отряхнул тунику от пыли и пути Аланома и вышел со двора.